Глава вторая Если днём в замке ещё теплилась жалкая жизнь, то с сумерками в помещениях поселялась неведомое заставлявшая даже Дона Бальсара испуганно перебирать губами слова молитвы, при неожиданных звуках раздававшихся то в подвалах, то зарождающихся где-то под сводами в дальних концах переходов. Казалось, что-то темное и мрачное Настроженно следит за каждым твоим движением из-за спины. Обернешься, и нет ничего, лишь колыхнется тяжелая штор Дон Буальсар с каждым днем мрачнел, Углубляясь в мысли, в которые не посвящал даже Розиту. Да той и закрученный любовным вихрем До переживаний стрека и дела было мало, Она почти не показывалась больше на половине дона Бальсара, облюбовав себе уютную спаленку, когда-то, по-видимому, принадлежавшую, судя по засушенным цветам и обилью распятий, молодой и набожной женщине. К дону Бальсару Рози теперь врывалась без зова и под бочей не Так как же, сеньор, когда же я получу обещаны? — Получишь, получишь, — ворчал дон Бальсар, — Но почему-то выходки обнаглевший Розита терпел. Так продолжалось бы не весь сколько, если бы не внезапный визг Маргариты, который известил Розе о внезапной недуге барона. В первый момент сеньора испугалась. Одна в замке среди ненавидящих ее стариков, теперь, когда защитник господин ее болен, Но разве дон Бальсар сотни раз не обещал сделать ее владычицей всего, что у него есть? Король умер. — Да здравствует королева! — процедила Рози, вспомнившиеся слова из какой-то дурацкой пьески, и, подобрав юбки, заспешил в опочивальню дона Бальсара, куда слуги сообща перенесли его после падения с лестницы. Старик умирал в одиночестве долго и мучительно. Полуопущенные тяжелые шторы, мягко обивкость стен глушили редкие шаги и сдерживаемые вздохи. Полуразложившийся труп в центре огромной кровати от белоснежных простынь казался уродливым карликом и сломанным паяцем одновременно. Пергаментные впалые щеки с остро проступавшими скулами и лихорадочный блеск колючек до последнего дыхания глаз лишь подчеркивали беспомощность и безжизненность всего остального. Паралич, разбивший еще с вечера волю суетливого и вечно бурчащего господина, охватил тело старика внезапно и властно. Он, как обычно, яростно жестикулируя, вдруг запнулся на полуслове, обмяк и рухнул, покатившись вниз деревянных ступеней. Внешних повреждений слуги, мешая друг другу, как могли, осмотрели, не заметили. Послали конца за лекарем, уложили сеньора в спальне где так и остались недоконченными некоторые отделочные работы, Ведь сеньор Бальсар переселился в эти апартаменты совсем недавно. Никто его не жалел. Ожидали лекаря. Собравшись внизу, сплетничали. Равнодушно слушали. Поговорили, какой дон Бальсар влиятельный вельможа при дворе самого короля. Пользуется неограниченной властью. С лихвой окупая средние способности жестокостью и умением не знать пощады. То ли король сеньору не приглянулся, то ли сеньор королю не приглянулся, а только старику пришло срочно бежать из столицы, хотя вроде никто его не искал и, видимо, искать в будущем не собирался. И какая разница, где он найдет свою смерть? Надо бородне сообщить, — заикнулась Рози, — единственное сокровище сеньора Бальсара, с которым он помимо дара хранительницы, заявился в полузаброшенный замок. -да — Адабы! Негромким гулом откликнулась прислуга. Но никто не знал, не видал и не ведал, где искать родных сеньора, есть таковы и в самом деле могли обнаружиться у старого чудовища. Сеньор был стар. Даже на вид он выглядел лет на девяносто, хотя в старости нетрудно ошибиться и на десяток другой. Кому надо, сами узнают. Толстая повариха отерла к краям передника раскрасневшееся лицо от мелких бисеринных пота, разлила по чашам кисловатый сок винограда. Слуги и прислужницы облегчённо разобрали напиток, загомонили, позабыв о жутком страшилище, обосновавшемся на верхнем этаже в спальне. «Может быть, пойти посмотреть, как он там?» Робко напомнила Маргарита, девушка, в чьи обязанности вменялась менять старику два раза в день постель. «Не то чтобы девчушке впрямь хотелось подниматься к господину», Но как раз пришло время исполнять эту нелепую причуду чистоплотности сеньора Бальсара, и Маргарита отчаянно трусила, перепугливо переводя взгляд оливковых глаз одного домочадца на другого. Однако никто из них не решился возразить, но и проводить Маргариту в спальню к старику не вызвался. — Бесчувственные вы какие! — всхлипнула Маргарита и тут же залила слезами шмыгая носом. Собравшиеся во владениях поварихи, слуги и прислужницы прятали глаза друг от друга и норовили найти, кто занятную трещину на потолке, кто в рисунке на закопченном полу прочесть свою судьбу, лишь бы не смотреть, как под волной темно-каштановых волос вздрагивают в плач и плечи Маргариты. «Давай!» Рози, который все же мучил стыд, мягко отвела руки девушки, утерла зареванное лицо. Я пойду с тобой. Даст бог, сеньор, еще жив. Вот этот вот мы больше всего и боимся. Недвусмысленно хмыкнул Памбло, старик-садовник, обхаживавший сад при замке с незапамятных времен. Рози сверкнула глазами, но промолчала. Еще вчера сеньор бальсар объявил, что увольняет всех слуг из замка. А найти работу... В округе, когда и сами-то наниматели сводят концы с концами, об этом никому и не мечталось. Всё это Рози знала, хоть домочаться и замолкаливая присутствие. Однако Рози не была такой глупышкой, что по хмурым взглядам и обрывочным фразам не догадаться, в случае, если хозяин умрёт... Эти жирные, грудастые бабы, эти грубые, точно рубленые, про мужики будут рады. Поэтому Розе ничего не ответила собравшимся, а, подобрав юбки, уже с лестницы позвала Маргариту. — Пойдем. Я ведь не сказала, что иду вместо тебя. Маргарита, все еще всхлипывая, обвела взглядом собравшихся, но ни поддержки, ни участия лица, слившиеся, в белые пятна оттуманивших глаза Маргариты невыплоканных слезинок, не выражали. — Да, госпожа! — отзвалась Маргарита и застучала деревянными пушмаками по лестнице. Хоть и время, и разворачивающиеся события к тому не располагали, Рози вздрогнула и вспыхнула от удовольствия. — В столице девчонка для грязной работы! — Рози готова была теперь целовать руки Дону Бальсару за то, что он взял ее с собой, одел как знатную даму и сказал слово «Рози» для обитателей замка, первое после моего собственного. Но как ни подбадривала себя Рози на верхней ступеньке лестницы, той самой предательски дрогнувшей, под потерявшим сознание господином, девушка приостановилась, собираясь с духом. Шумно выдохнула. Ей показалось, что на продуваемой сквозняком галереи невыносимо жарко, и лишь потом, чувствуя на затылке дыхания Маргариты, рискнула приоткрыть дверь. В спальне ничего не изменилось. Синьор, в последней вспышки гнева всю энергию, неподвижно лежал среди белых простыней, маленький, жалкий и впервые не страшный. Рози ожидал, что сеньор, как и в прошлый раз, сейчас страшно закричит, пытаясь совладать с отказавшимся повиноваться телом, жутко оскалится, обнажив жёлтые и стёртые временем клыки. Погонит всех прочь, Рози тогда первый выскочит прочь. В гневе сеньор себя не помнил, не церемонист, когда ярость стуманила его разум. Итогом подобной вспышки Рози доподлинно не знала, но догадывалась, было их стремительное бедство в родовой замок в глуши, о котором и сам Дон Бальсар, пожалуй, за последние полсотни лет не вспоминал. Да кто станет помнить болото, из которого с таким трудом, путем унижений, подкупа интриг выбрался? Тем более досадно стало теперь, когда Рози получила право называться внучатой племянницей Дона Бальсара, хотя смутно себе представляла, была ли у господина хотя бы пятиюродная племянница. Но какое ей до этого было дело? А вчера, вчера, сеньор, призвав поздно вечером Рози к себе, шептал ей на ухо что-то невразумительное о почестях, завещании, неисчислимых богатствах, которые он... Богатейший сеньор готов обрушить к ногам прекраснейшие розиты, единственный, не покинувший его в горестях И теперь умри, господин, конец всем надеждам и честолюбивым планам. А уверенность, что сеньор Бальсарда живет хоть до рассвета, таяла сразу, столько взглянуть на его неподвижное распростертое тело. Жизнь, казалось, начав истекать, по капле теперь ринулась в ужасе прочь перед этой старой душой-развалюхой, посмевшей еще дышать. Рози показала, что синьор даже пытается что-то выговорить помертвевшими губами. Но распухшая гортань не пропустила ни звука, сколько, осмелев при виде плачевного состояния синьора, не трясла его Рози, призвав на подмогу Маргариту. Служанка лишь испуганно икала, и мотала головой, ведь как розита, запыхавшийся и яростный шипит над достопочтенным доном. «Богатство! Обещанное богатство! Где?» Рози в досаде сжала кулачки. Сдуло растрепавшийся локон со лба. Ее отчаяние, ее дерзкие мечты, ее планы на будущее уходили с каждым прерывистым вздохом, с каждой секундой угасавшей жизни никчемного ничтожества. «Дура я, дура!» Уже не сдерживаясь, Рози грохнула кулаком по столешнице. Медный кубок с питьем накренился, качнулся и упал. «Жидкость!» Сначала ручейком, а потом все шире, потоком, обрушилась ночного столика у кровати сеньора Бальсара и тут же впиталась в ковер, окрасив светлый ворс в ярко-пурпурный цвет. «И ты глупа, как пробка!» — рявкнула Розина Маргариту, которая кинулась затирать мокрое пятно, подвернувшейся тряпкой. «Лучше подумай, как привести в чувство этот бессловесный чурбан!» Маргарита лишь бестолково моргала. От ужаса и удивления служанка оторопела. Рот ее приоткрылся, обнажив ровную полоску крепких зубов между вишневыми губами. Синьорита Розита, разметывая подушки, рылась в постели беспамятного старика. Маргарита хотела остановить госпожу, сказать, что это грешно грабить умирающего. Но смущение, взявшую ее отрубь, намертво перехватили горло, отняли силы бежать, и оставалось только стоять на месте и тем самым сделаться участницей преступления. — Где? Ну где оно может быть? Не помни себя от ярости, — Розия лихорадочно рылась в постели умирающего, хотя слабо себя представляла, что именно ищет. Кое-какие догадки у девушки были. Искать следовало что-то небольшое, иначе им было бы не выбраться складом из столеда, неприметное, иначе господин лишился бы своего сокровища, еще не добравшись до замка. На самом выезде из леса их до смерти испугали, и основательно обыскали и люди мрачного вида, заявив, что они стражники герцога правителя здешних мест. Рози навек запомнит запах дикого чеснока и шаривший по ее телу руки мужчины разбойного вида, его приторный хидный смех. «Посмотрим, поглядим!» Вдруг шпионы и враги его светлости нашли приют где-нибудь в складках одежды прекрасной госпожи? А Рози тогда не смел дождать по рукам нахалу, помянусь молчаливому приказу сеньора «Молчи!» и не вздумает трепать языком. Тогда вроде бы как все обошлось, и сокровища разбойники не забрали, раз синьор все еще рассчитывал на нежданные богатства и по-прежнему строил планы, от которых у рози кружилась голова. Стал бы он обещать золотые горы и безоблачное счастье, не имея то оснований. И тут, разит, условно кольнуло. Стал бы один брошенный всеми никому не нужный он мог почтить розе приторной сказкой чтобы греть свою старость в лучах пусть не искренней но старательной заботы и в проявлениях любви молодой довольно свежей уже точно аппетитной девицы коль даже в такой развалине розе удавалось разбудить желание желании и недюжинную мужскую силушку Мысль, что ее просто обманули, обвели вокруг пальца, жгла нестерпимо. Рози металлос по спальне, переворачивая кресло, выдвигая ящики, сбрасывая со стен развешенные на коврах оружие. Не поленилась она разврошить бумаги на столе синьора, сунуть нос в сложную горящего камина поленье. «Не стой столбом!» — прикрикнула она на Маргариту. От окрика девушка вздрогнула и дернула, словно от удара хлыста. — Ищи, — я сказала. Для убедительности Розита изловчилась и дернула Маргариту за каштановую прядь. В горсти осталось несколько десятков волосинок. Подействовало. Теперь девушки простукивали, выложенные плиткой пол, елозеп, мозаики, коленками. Время от времени розе казалось что пол под плиткой отзывается с глухим эхом тогда ломая ногти и издирая в кровь в пальцы девушки старались подцепить каменную плиту нет так не пойдет рози отбросила оставшиеся в кулаке обломок кинжала который скользнув в щель между плитами казалось заставил кровь розе живей бежать по жилам и вдруг наткнувшись на препятствие звонку лопнул рози мокрой как мыши с канавы В изнеможении вытянула ноги, сидя на полу, и искать больше не было сил, да не имела и смысла. Прислуга, столпившись внизу у лестницы, вершей в спальню господина, лишь вздрагивала, слыша, как звенит оружие на стенах и падает мебель. Такая чертовщина началась буквально сразу, как только за спиной девушек закрылась дверь из спальни. Служанки жались друг к другу, сапанской подглядывая наверх, шум не прекращался. Рози и Маргарита не возвращались. «Хоть бы нос высунули!» «Сказали, жив старик или помер!» — прокряхтел садовник. Но тут на него зашикли. Теперь, похоже, в спальне ломали каменный пол. «Это дьявол ищет щель, чтобы утащить душу старого грешника!» — прошептала повариха, казалось сразу от ужаса переживания, опав и похудев. Ей не успели возразить, Хотя всем было известно, что, отдав душу без покаяния, ты сам этим подписываешь договор с дьяволом. А домочадцы помнили, как разъярился хозяин, когда ему кто-то робко шепнул, не позвать ли священника, ваша милость? Что? Бессильный встать, сеньор Бальсар грязно выругался и прожег взглядом собравшихся у его ложа слуг. Этих воронов, что летят на мерквичину, не сметь! Он откинулся на подушке, отдышался и хрипло просипел. «Рози, всех святошь гнать от ворот замков в три шаи, проследи, с тебя спросится!» И тогда красотка Рози вылетела из спальни, тут же велев двум слугам обосноваться у ворот, и никого, хоть то будет сам епископ, не пускать. «До особого распоряжения хозяина», — добавила Рози, — Ведь как посерели и нахмурились лица при вести, что господин хочет умереть, не покаявшись. Дурные мысли зашевелились в нечесанных головах. Раз сеньор так боится священнослужителей, не сам ли нечистый заявится погрешную душу? Знаю! Собравшиеся внизу услышали звонкий вскрик к и одновременно уставились на лестницу. Но дверь не открылась, Никто не вышел, а то в спальне все стихло. Тем временем Розита раскупорила бутылку с крепким вином, зубами вытащив жгут из виноградных листьев, выплюнула вязкое от воска месива и кивнула совсем ошалевшей Маргарите. «Помоги!» А сама госпожа уже подпихивала под спину, как не пришедшего в себя старика подушки пока голова синьора не приподнялась на уровень, по мнению Рози, достаточной, чтобы большая часть содержимого бутылки попала по назначению. «Что ты делаешь, Рози?» Маргарита пискнула, пытаясь вырвать бутыль из рук пристраивающейся половчей Рози. «Ты убьёшь его этим зельем?» «Его-то, — вот -то, хмыкнула Рози, — он, если и выживет, то лишь благодаря этой чудодейственной воде». Недаром все добро бросил в Толеду, а целую корзину, набитую бутылками, прихватил таки. Рози попыталась влить немного жидкости сквозь стиснутые зубы старика. Тот непроизвольно сглотнул. Рози накренил бутыль, влив еще немного. Второй глоток был удачнее, и почти ни капли вина не пролилось на изъеденный морщинами подбородок. Маргарита, не в силах больше удерживать тошноту, Волнами подкатывавшую горлу согнулась. «Э -э — Э-э-э! отвлеклась от своего занятия Розе. — Только не на мои ковры! Она теперь и впрямь была уверена, что она хозяйка. Вино, конечно, убьет ее господина, Но теперь этим она-таки приведет старика в чувство. Пусть ненадолго, ей, умницы не разите, Достанет жест намека, нескольких слов, так просто она с жадными мечтаниями не расстанется. Ни за что, а уж тем более за жалкую жизнь старикашки, который так не дотянет до рассвета. А старик был далек мыслями, и от тщетных усилий розе выцарапать тайну из уст умирающего, и от бесплодных усилий жизни уцепиться за краешек пропасти — На дне которой призывно, перед кем раньше, перед кем позже, Принудив долго и мучительно тащить пух обом воз житейской дребедени, Мерцали жёлто-голубые огоньки, ясные среди бескрайней тьмы. То ли заблудшие души, то ли непрощённые грешники, По ту сторону жизни мало барьеров и разграничений. В виденье переплетались причудливые узоры, Вдруг матовый блеск женского платья сменялся яростью ударившихся один над другой враждебных клинков, горцующих всадников. Вздымалось пыли с-под копыт, взмыленных с тяжело вздымающими собаками лошадей. И иди, выезженная солнцем, желтая городская улица, поросшая такой же ржавой и пыльной, как земля, вскормившая ее травой, мерное гудение мух чёрным покрывалом обсевший кусок гнилого мяса, дворняга с впалыми рёбрами, подкрадётся, припадая на перебитую и давно зажившую лапу, напоминавшую себе лишь в ненастии, которого почти не помнят в этой пыльной пустыне, в этих примятых и сморщенных, словно лицо старикали, новорождённого ли землях, ухватит Ух, сомнительное угощение, но тут же будет обворовано собратьями в ближайший подворотне. И мальчишки с криком и гомоном, Настигающие собаку с ее незатейливой добычей. Мальчишки, голоногие, с кожей покрытой ссадинами, Узкая улица между каменными домами, Яростная жара, жара! Старик признал в одном из юнцов, Сыпившись под клубком самого себя, И тут же скользнул по туннелю памяти прочь, Слишком он далек, и так не похож на свое отражение во времени, чтобы всерьез интересоваться его судьбой. Дальше грезы, махнув через несколько десятилетий, обрели привычную законченность. Он, сеньор Бальсар, придворный волокитый эмоций беззаботных женщин и нисходительно скучающих молодых мужчин. Они расположились группкой под сенью одинокого каштана, еще возбужденные от охоты. Ещё звучит у них в ушах лай гонщик, и тут же добыча рыжую лисичку, кто-то из рыцарей со смехом протягивает дона Бальсару, и он осторожно касается мягкой мёртвой шёрстки, взрываясь указательным пальцем в густой мех зверька. Были видения страшные, которым сознание противилось, пытаясь высвободиться от пут грызущей бренные останки плоти совести, Вспоминались предательства, заведомые, случайные, читали сковерканные судьбы и собственное, которое право мало походила на зажатую в кулаке синюю птицу. Он приходит в себя, он сейчас очнётся. Рози послышалось Или в самом деле в далёкие воспоминания вклинился голос из настоящего? Но тут сознание старика рванулось вперед и воспоминания замерли у последнего события переменившего размеренный уклад жизни и ввергшего сеньора бальсара в пучину несчастья